Глава двадцать седьмая И вот теперь, сидя в одиночестве в дешевой гостинице на окраине Бодрума, я писал завещание. Мне надо было решить судьбу настоящего сокровища, драгоценных полотен, за которые многие хранители музеев отдали бы жизнь. Коллекция Билла оставалась фактически нетронутой, хотя я и провел много времени в тишине чайного склада, бродя среди высящихся стеллажей с картинами, Иногда снимая, чтобы рассмотреть какую-нибудь мастерски выполненную работу, которую никто не видел вот уже многие десятилетия, я так и не продал ни одной из полотен. Картины были частью Билла, и мое отношение к ним, как и к богатству, которое они составляли, было слишком трепетным, чтобы торговать ими. Вопросом, как распорядиться наследством в случае смерти, я не мучился. Ответ не раз всплывал из глубины сознания, словно пузырьки кипящей жидкости. Я написал в Музей современного искусства в Нью-Йорке письмо, в котором сообщал, что готов передать сто полотен на их выбор, при условии, что те будут выставлены в постоянной экспозиции. Я уведомлял также, что музею, кроме того, будут подарены рисунки Раушенберга «Инфолио», которые много лет назад стали поводом для нашего с Биллом визита в Страсбург. Подробно описав фотографию женщины в крестьянской одежде, идущей вместе с детьми в газовую камеру в лагере смерти на Цвайлер тот самый снимок, воспоминания о котором столько лет навещего преследовали меня во сне, я попросил, чтобы музей приобрел ее копию. Остальные полотна склад, на котором они хранились, согласно моему завещанию, следовало продать, а вырученную сумму перевести на счет приюта для цыганских детей-сирот имени Уильяма Джей Мердека. И вот я добрался до самой трудной части своего послания. В заключение я просил администрацию Музея современного искусства смонтировать у входа в галерею, где будут размещены эти сто картин, небольшую экспозицию. Она должна будет включать рисунки Раушенберга, копию фотографии из лагеря смерти и следующее посвящение. Передано в дар жителям Нью-Йорка в память о Билли Мердеке, который... Я долго сидел в тишине, потом отложил ручку в сторону. Не знал, что написать дальше. Не мог подобрать достойных слов, чтобы отдать дань уважения памяти Била. Я вспоминал, как мы ехали через сосновый лес в Вагесских горах, ощущал гнетущий ужас газовой камеры, вновь чувствовал, как сильная рука Билла сжимает мою ладонь. Видел счастье в его глазах, когда он смотрел на меня сверху вниз. Внезапно мне в голову пришли слова, которые бы много значили для моего приемного отца. Передано в дар жителям Нью-Йорка в память о Билли Мердеке, его любящим сыном Скоттом. В конце завещания я назначил своими душеприказчиками Финбора Ханрахана, адвоката Спарка Веню, и Джеймса Бальтазара Гросвинера, президента Соединенных Штатов. Пусть уж первое лицо государства окажет такую слугу человеку. которому суждено умереть за свою страну. Набрав номер портье, я услышал сонный голос дежурившего сегодня юного клерка и пригласил его зайти в мой номер. Не дав парню возможности прочесть содержание документа, я попросил его засвидетельствовать достоверность моей подписи. Я запечатал письмо, адресовав его Финбору, после чего вложил в другой конверт, на котором написал имя Бена и приложил записку в случае моей смерти». Прошу вас после возвращения в Нью-Йорк доставить данный документ по назначению. Сунув все это под дверь темной комнаты Бена, я вернулся в свой номер, сбросил ботинки и лег, не раздеваясь на постель. В тишине ночи мне вспомнились строчки стихотворения, ни название, ни автора которого я не помнил. Спала я долго, и мне снилось, что жизнь прекрасна, как цветок, но, пробудившись, убедилась... что жизнь всего лишь тяжкий долг. Жизнь — это долг. И как любой солдат, идущий в бой, я размышлял о том, что ждет меня впереди. По правде говоря, я не думал об успехе или славе. Просто надеялся, что выполню свои обязанности с честью и достоинством.